Глава 15 Видимо, школы бывают и в более странных местах. Хотя, по правде говоря, представить себе этого не могу. Особенно скучать от одиночества нам не приходилось. Время от времени даже разговаривать было невозможно из-за постоянного шума и лязгания максвиновских автоматов. Самый грохот стоял в часы ленчи и обеда. Еще один пик приходился на время, когда в окрестных школах кончались занятия, в такие моменты подкреплялись и мы, все равно разговаривать в этом производственном шуме было невозможно. Подкреплялись мы старательно и вскоре перебрали чуть ли не все мини у Максина. Макбанни, бургеры исчезали в наших как без счета, впрочем, как морожные фумии. Мне, кроме того, весьма по душе пришлись доббин пока один из них, очутившись в моем желудке, не вступил в сложные отношения с заливными ножками свинобраза и с кошкофритами. Ну, а что до вкусов слона, то они оказались весьма непритязательными. И ему поэтому пришлось по душе все меню сразу. После того, как шум стихал, мы придавали снеги, и моя учеба возобновлялась. Наконец мы со слоном добрались до компьютерных операций. И тут я понял, чем он занимался последние лет двадцать своей жизни. — Дайте мне терминал, я буду править миром, — заявил он, и его голос прозвучал так уверенно, что я понял, не врет. Когда я был молод, — слон пустился в воспоминания, — то преуспевал в различных отраслях деятельности, направленной на то, чтобы развлечь обитателей этой планеты, Согласись, вовсе неплохо спереть деньги из сейфа во время их перевозки в банк и оставить вместо кучи банкнот свою визитку. Кстати, им так и не удалось сообразить, в чем там было дело. — А в самом деле в чем? Но мы, кажется, перешли к компьютерам, давайте ж разок отвлечемся. Обещаю использовать услышанное только на благое дело, готов повторить ваш трюк с тем, чтобы оставить там вашу визитку, если вы, конечно, позволите. А что? Неплохая идея. На то и щука в озере, чтоб карась не дремал. Пусть-ка нынешние копы пораскинут мозгами. Что ж, я расскажу тебе о том дельце. Может, ты сам догадаешься, как я его обстряпал? Итак, старое, хорошо охраняемое здание центрального монетного двора, стены двухметровой толщины. В здании установили новые гигантские сейфы, вмещающие миллиарды долларов. Когда из банка требовалось отправить деньги, то служащие под охраной, разумеется, Загружали бумажки в инкассаторский контейнер, который запирался и опечатывался на глазах всех присутствующих. Снаружи ждал бронированный фургон, естественно, под охраной наряда полиции. По сигналу фургон подавал задом к наружной тоже бронированной двери. В стене там специальная внутренняя камера, и процесс шел так. Контейнер помещался во внутреннюю камеру изнутри. Двери с стороны двора закрывались, открывались двери и наружу, они не открывались, пока не будут закрыты внутренние. Контейнер подал в фургон, тот ехал на станцию, подъезжал к Линеру и перегружался в бронированный вагон. Там тоже единственная дверь, которая запиралась, опечатывалась и ставилась под сигнализацию. Во время поездки охрана сидела в специальном отделении. Поезд приезжал на место, и процедура повторялась в обратном порядке. Фургон, в него грузил все еще запечатанный контейнер, его перевозили в банк, наконец открывали и обнаруживали там лишь мою визитку. Великолепно! Объяснить тебе, как это было проделано? Вы были одним из охранников поезди? Нет. Водителем фургона? Нет. Я ломал голову в течение часа. Наконец слон сжалился надо мною и рассказал обо всем. — Да, твои варианты неплохие но у него не совсем безопасны. — Вообще ты более практичен, чем я. Я-то обычно предпочитал полагаться на мозг больше, чем на мускулы. Мне незачем было взламывать контейнер, чтобы взять деньги, потому что он был пуст. Уже когда покинул здание, собственно, не совсем пуст. В нем лежали кирпичи и моя визитка. Теперь догадываешься? — Деньги не покидали здания, пробормотал я, пытаясь подстегнуть своего воображения. Но они были загружены в контейнер, а в контейнер был помещен фургон. Ты кое-что пропустил. Я щелкнул пальцами и вскочил на ноги. — Конечно! — Стена! Вы дали мне все ключи к разгадке, а я оказался непроходимо туп, но, конечно же, стена, старая, каменная, в два метра толщиной. Именно. У меня ушло четыре месяца на то, чтобы пробиться внутрь. Испортились три робота, а я все же своего добился. Сначала мне пришлось купить здание, расположенное через дорогу от Монетного двора, и пробить туннель киркой и лопатой очень медленно и очень тихо. Потом я полез вверх, сквозь фундамент, внутрь стены. Это оказалось не так уж и сложно, потому что каменными у нее были только наружные и внутренние стенки, а промежуток между ними был просто засыпан булыжником. Бесшумное алмазной пило я вскрыл стенки внутренней камеры — и установил механизм, их способный заменить контейнер за полторы секунды. Когда внутренняя дверь камеры со стороны двора закрывалась, — продолжил слон, — то необходимо было переключить замок, только тогда открывалась наружная. А на это уходила прорва времени — целые три секунды. Они так и не поняли, как все это произошло. Кстати, механизм все еще на прежнем месте. Только, знаешь, все это рытье туннелей сплошная морока. Вот компьютерные операции совсем другое дело, чистый интеллект. Но разве в наше время со всеми этими кодами и блокировками компьютерные преступления еще возможны? То, что один человек может зашифровать, другой способен расшифровать, не оставляя при этом никаких следов. Приведу тебе несколько примеров. Начну с того, что называется курок. иногда это еще называется салями. Предположим, у тебя на счету в банке восемь тысяч долларов, которые приносят тебе 8% годовых. Раз в неделю банк пересчитывает твой счет. То есть в конце первой недели банк умножит сумму счета на... Пятнадцать тысяч триста миллионных и прибавит результат к сумме счета. Твое состояние увеличится на двенадцать и долларов, правильно? Проверено на калькуляторе. Я почитал. Результат был верен. Ровно 12 долларов и 30 сантимов, подтвердил я. А вот и нет, решительно возразил он. Прибыль-то составила 12,372, не так ли? Да, но как прибавишь к счету 72 сотые сантима? Да это непросто, потому что банковские счета знают только вторую цифру после запятой. И вот тут банк должен решить, что делать с остатком. Можно так. Округлить все, что больше пяти тысячных в большую сторону, а то, что меньше сорока девятидесяти тысячных, скинуть в ноль. За день все округления, в общем, дадут в среднем результат, близкий к нулю. Кроме того, это общепринятая практика. Банк может просто забирать на свой счет все, что идет после второй цифры, после запятой. Мелочь, а приятно. Но мелочь только по банковским масштабам. А для отдельного клиента сумма, О -о -о. то есть если запрограммировать компьютер так, чтобы он скидывал все эти хвостики на отдельный счет, то выйдет, что баланс в порядке, и никто не в обиде. Я принялся терзать калькулятор, и увидев, что выходит, аж затрясся от восторга. Если с каждых десяти тысяч в округление уходит полсантима, то это прибыль в 50 долларов? Да, и с какой суммы? а в нормальном банке масштабы куда больше, и они обеспечивают организатору доход как минимум пять тысяч долларов в неделю. И что это самый мелкий и простой ваш компьютерный трюк? Конечно. Но когда человеку удастся проникнуть в суперкомпьютера корпораций, сумма там просто астрономический, да и сама работа на таком уровне сплошное удовольствие, потому что если быть осторожным и не оставлять следов то корпорации даже не догадает, что ее надувают. Более того, они знать об этом ничего не хотят и не верят даже, когда все становится совершенно очевидным. Да и обвинить кого-либо в компьютерном преступлении очень сложно. Отличное занятие для пожилого человека вроде меня. Я не попадался ни разу, ну, кроме последнего. Он тяжело вздохнул и погрустнел. «Это мой грех!» — воскликнул я. Если б не моя попытка найти вас, то вам бы не пришлось встречаться с федеральной полицией. Нет джим ты тут ни при чем. Я недооценил их меры безопасности, которые оказались куда жестче, чем те, с которыми я сталкивался ранее. Ну что ж, это моя ошибка, и мне за нее платить я до сих пор плачу. Кстати, в безопасности этого убежища сомневаться не приходится». Но, знаешь, местная пища начинает мне что-то приедаться, а тебе? Это же еда моего поколения, — отрицательно покачал головой я. Ну да, да, я об этом не подумал. Лошадь на сене оскомину не набьет, да и свинообразу его пойло не противит. А вы сможете прожить сто лет на одних хамарах и шампанском? Это весьма точно подмечено, мой мальчик. Так как ты думаешь, сколько нам здесь еще торчать? Спросил он, прямо, отодвинув в сторону тарелку с недоеденными кромплумами. Ну, думаю, пару недель. Он содрогнулся. Отличный шанс похудеть. Видите ли, к тому времени поиски прекратятся, но и потом нам следует избегать открытого перемещения. Впрочем, я придумал одно средство. Кажется, оно вполне безопасно и надежно. И какой же. — Суденышко! Небольшой катер на стейкс-ривер. Я купил его не так давно, на подставной эйме, разумеется, и теперь она дождается нас в бухточке неподалеку от Бейлвилла. — Превосходно! — он жаром потер руки. — Конец лета, круиз на юг, жареная зубатка по вечерам, бутылки с вином охлаждаются в реке, бифштексы в придорожных ресторанчиках, а я еще и полз меню. Он моргнул и уставился на меня. Выслушав объяснение, облегченно вздохнул. «Нас ведь могут увидеть с берега, так что мне придется вырядиться девицей, по крайней мере, пока не отъедем подальше». «Отлично. Ну что же, а я слегка сброшу вес, мне тут держать диету несложно. Отпущу и бороду, выкрашивался в черный цвет. Заняться есть чем». Кстати, не лучше ли месяца, не две недели. Еще две недели пойдут на пользу моей фигуре, а усы и борода за это время примут нормальный вид. Я с вами месяц продержаться смогу. Тогда решено. И большую часть нашего времени мы используем для обучения. Лучше, быстрее и больше. Вот наш девиз на ближайшее время надо сказать что учеба занимала меня настолько что вездесущий запах свинобургеров не тревожил скажу больше я был даже в состоянии продолжать их уплетать чего нельзя было сказать о моем учителе, так что его фигура уменьшалась одновременно с тем как возрастали мои знания по части нарушений законов нашего уважаемого общества я уже был готов двинуться в путь и раньше чем было намечено. Но слон был непоколебим. Если план принят, то исполнять его следует неукоснительно. План может быть изменен лишь в случае, когда меняются внешние обстоятельства. Человек есть животное разумное, ему требуется приучить себя к порядку, чтобы стать мыслящим существом, а то, знаешь, причины для того, чтобы менять планы, всегда можно отыскать. Он вздрогнул от грохота кухонных агрегатов. Похоже, в школах окончились занятия и подвел итог нынешнего дня. Итак, хорошо спланированная операция всегда удается. Если вмешиваться в хорошо спланированное дело, то оно будет провалено. Наш план хорош, поэтому будем его придерживаться. Ко дню, назначенному для отправления в путь... Слон сделался намного стройнее и крепче, горнило гастрономических испытаний еще более закалила его, а ядк, наоборот, прибавил в весе. Ну что же, скудные пожитки собраны, сейф вычищен начисто, уничтожены все следы нашего пребывания. Оставалось только ждать. Мы вскочили на ноги, радостно улыбаясь, я отключил звук, а слон распахнул дверь в холодильник. Когда в наружной двери повернулся ключ, мы закрыли дверь за собой и стояли, ежес в этом Максвиновском склепе, слушая, как механик расхаживает по покинутому нами помещению. — Слышите? — тихо спросил я. — Он ремонтирует холодильник возле аппарата Шерри. Не правда ли довольно смешно? — Я бы предпочел не обсуждать гастрономические темы, — поморщился слон. — Кстати, не пора ли выходить? Пора! Я отворил дверь на улицу и с непривычки зажмурился. Улица была пуста, не считай, конечно, служебного Максвиновского фургона. Нам туда. Мы выбрались наружу, я закрыл дверь за собой. Уф ты! Воздух был сладок, свеж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 по части отмычек и замков слон оказался докой так что когда я отошел от двери фургон же был отворен он залез внутрь а я сел за руль и завел мотор дальнейший был весьма прозаично слона я оставил неподалеку от бухточки приглядывать за нашими пожитками а сам отправился парковать похищенный фургон у ближайшего магазина потом медленным шагом вернулся на набережную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 Не спеша я подошел к катеру, вставил пропуск в замок и подождал, пока можно будет войти внутрь. Вскоре вышел в реку и направил катерок к одинокой фигурке на берегу. Только в том-то все и делай, что не одинокой. Рядом со слоном на лавочке восседала какая-то девица. Я знаю себе, кружил и кружил по реке. Она не уходила. Слон сидел расслабленно и не подавал мне никаких знаков. Я сделал еще один круг. И, завидев, дали патрульную полицейскую машину, щел за лучшей направиться к берегу. И тут девушка вскочила с лавочки и радостно кинулась ко мне. — Да ведь это же Джимми де Грейс! Какая приятная встреча!